14. Корригирующие действия. На рисунке 288, 289, 290, 291, 292 и 293. На рисунке 288 изображена асимметрия скелета при короткой левой ноге. А. Для того, чтобы компенсировать асимметрию, больной стоит на короткой ноге, отставив длинную ногу вперёд и слегка в сторону. При такой позе выравнивается положение таза. Б. При положении больного ноги вместе таз наклонён в сторону короткой ноги.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 На рисунке 290 изображены безопасный и небезопасный способы подъёма груза. А. При безопасном способе подъёма предмет следует держать близко к туловищу, и поднимать его нужно за счёт мышц разгибающих бёдра и голени. Центр тяжести в этом случае проецируется через плоскость таза. Б. При небезопасном способе подъёма. Предмет удерживается перед туловищем, в результате чего оно наклоняется вперёд и вызывает напряжение околопозвоночных мышц и усиленное давление на межпозвонковые диски в поясничном отделе позвоночника. На рисунке 291 изображено, как нужно вставать из положения сидя и садиться из положения стоя, чтобы минимизировать напряжение мышц нижней части спины и межпозвонковых дисков. А. Вставание со стула, сопровождаемое напряжением мышц спины. Б. Субъект встает снизу. удерживая вертикальное положение позвоночника. При таком движении нагрузка падает на мышцы разгибатели ног, а не на спинные мышцы. Обратное движение. Субъект садится из положения стоя. На рисунке 292 изображено растяжение грудных и поясничных околопозвоночных мышц. А. Расслабленная поза в ванне с горячей водой, покрывающей ноги и пояснично-крестцовую область. Б. Частичное растяжение, которое удерживается до тех пор, пока не исчезнет скованность мышц разгибающих позвоночник или подколенных сухожилий. В. Максимальное растяжение мышц Мышцы шеи и спины полностью расслаблены. На рисунке 293 изображено растяжение околопозвоночных мышц нижней части спины. А. Первая фаза. Согнутая нога ритмично и плавно подтягивается к подмышке. Б. Вторая фаза. Сгибание обеих ног и спины. подтягивание их к груди. Чтобы избежать насильственного сгибания ног в коленных суставах, руками нужно держаться за бёдра. Больной может уменьшить активность околопозвоночных триггерных точек несколькими путями: ишемической компрессией, уменьшением нагрузки на мышцы коррекцией структурных несоразмерностей, асимметрия тела и короткая конечность. Пересмотром ежедневных физических нагрузок, улучшением мебели, выполнением упражнений на растяжение поражённых мышц и усиление брюшных мышц. Ишемическая компрессия. Больной лёжа на полу или постели подкладывает под спину теннисный мяч и надавливает им на чувствительную триггерную точку в течение минуты или более, пока не уменьшится болезненность. Этот метод особенно полезен для мышц, прилежащих к рёбрам, таким как подвзошная рёберная, длиннейшая мышца груди и обеих задних зубчатых. Горячий компресс приложенный после ишемической компрессии уменьшает боле tínhность и на весь следующий день. Коррекции структурных несоразмерностей. Смотри рисунки 288 и 289. Это детально отражено в главе 4. Здесь мы коснёмся лишь избранных моментов. Функциональный сколиоз развивается в положении стоя при перекосе таза из-за укорочения ноги или в положении сидя при уменьшенном полутазе. Такая асимметрия тела вызывает постоянное мышечное напряжение, которое поддерживает активность триггерных точек, локализованных в околопозвоночных и ассоциитивных мышцах. Короткая нога. Обычно укорочение на 1,3 см не вызывает активации триггерных точек и боли, хотя может служить поддерживающим их фактором. Когда повреждение или растяжение активирует миофасциальные триггерные точки, асимметрия тела тогда закрепляет их существование. местное уменьшение кожного сопротивления указывает на автономное действие этих триггерных точек. При функциональном сколиозе, смотри рисунок 288Б, вызванном укорочением ноги или асимметрией таза, требуется постоянная компенсаторная мышечная активность, приводящая к перенапряжению околопозвоночных мышц. Плечо со стороны более длинной ноги обычно обвисает, смотри рисунок 288-й Б. Но при укорочении более 1,3 сантиметра опущение плеча отмечается, как правило, со стороны короткой ноги. При этом больной часто стоит на укороченной ноге, отставляя другую вбок или кпереди. Смотрите, сумок 288А. Для надёжного устранения миофасциальной боли важно проводить коррекцию при разнице в длине ног уже в 0,3 см у низкорослых больных. А коррекции нельзя забывать всё время, пока больной находится на ногах. При этом следует избегать ходить по наклонной плоскости. Обследование больного производит со спины в вертикальном положении с приставленными друг к другу ногами. Для исправления асимметрии под пятку укороченной ноги помещают прокладку или используют ортопедическую обувь. Этого может быть достаточно, для снятия мышечной боли. Активные триггерные точки могут стать латентными в течение нескольких дней или недель. Уменьшенный полутаз в положении сидя, деформация таза корректируется подкладыванием стопки бумажных листков под ягодицу. Можно рекомендовать сидение в мягком кресле. Смотри рисунок 289-й Г. Нередко больному удается компенсировать деформацию таза, если он кладет одну ногу на другую. Смотри рисунок 289-й А. Изменение физических действий. Необходимо модифицировать физические действия, связанные с наклоном вперед. При поднятии, смотри рисунок 290, тяжестей. Предмет следует держать ближе к туловищу, чтобы центр тяжести сместить к оси, проходящей через тазобедренные суставы. Важно научить больного правильно вставать со стула и садиться. Смотри рисунок 291 А и Б. Пациент с миофасциальной болью в спине испытывает трудности при подъеме по лестнице в связи с необходимостью наклоняться вперед. Боль можно избежать при повороте туловища примерно на 45 градусов и при этом передвигаться приставными шагами. Модификация быта. Для расслабления мышц спины необходимо поддержание нормального поясничного лордоза. С этой целью при сидении на стуле под поясницу следует подкладывать валик. При длительной езде на автомобиле время от времени надо менять позу. Кресло должно отвечать следующим условиям: быть без колёсиков, плотной обивкой. Спинка отклонена кзади. Сиденье слегка выпукло, располагается на уровне, позволяющем свободно поставить ступни на пол, и чтобы при этом передний край сиденья не давил на бёдра. При необходимости можно воспользоваться подставкой для ног. Поверхность рабочего стола машинистки Должна быть чуть выше уровня её коленей. Спать лучше на щите, подложенном под матрас. Если больной предпочитает спать на боку, то под выше расположенное колено следует подкладывать подушку. Упражнения. Упражнения на растяжение мышц спины в горячей ванне. Если нет противопоказаний со стороны сердца, выполняется следующим образом. Смотри рисунок 292. Колени прямые. Производится наклон туловища вперёд с наклоном головы. Перебирая пальцами по голени, больной сгибает спину до ощущения незначительного дискомфорта и сохраняет эту позу. в течение нескольких секунд. После разгибания он расслабляется и делает несколько глубоких вдохов. Упражнение выполняется медленно несколько раз. Оно позволяет растягивать не только длинные мышцы спины, но и заднюю группу мышц бедра и мышцы ротирующие таза. Упражнение с опрокидыванием таза. Смотри рисунок 303. Наряду с растягиванием мышц живота, растягивает и околопозвоночные мышцы. Сильные брюшные мышцы берут на себя от 30 до 50% нагрузки, приходящейся на мышцы, поддерживающие позвоночник. Упражнение на растяжение мышц поясницы и разгибателей бедра, смотри рисунок 293-й А, начинается с поочередного подтягивания руками коленей к груди. Затем подтягиваются оба колена сразу. Смотри рисунок 293-й А. Глава 49. Брюшинные мышцы. Всевдовисторальная боль. 1. Отражённая боль. Рисунки 294 и 295. На рисунке 294 изображено распределение боли и висцеральных симптомов, вызванных триггерными точками. оказана крестиками, локализованными в косых и возможно в поперечной мышцах живота. А. Жжение сердца, вызванное триггерной точкой, локализованной в волокнах наружной косой мышцы, покрывающих переднюю стенку грудной клетки. Б. Триггер от рышки. вызывающий рвоту и отрыжку. Обычно локализуются в мускулатуре задней стенки живота. В. Боли в паху или яичке, а также в нижнем квадранте передней стенки живота, вызваны триггерными точками, локализованными в мышцах нижней латеральной стенки живота. Г. Г. Триггерные точки в нижних квадрантах брюшной стенки вызывают понос. На рисунке 285-м изображено распределение болей и висцеральных симптомов, вызванных триггерными точками, показанно крестиками, локализованными в прямой и пирамидальной мышцах живота. А. Двусторонняя боль поперёк спины, предсердечная боль или ощущение полноты в животе, тошнота и рвота могут быть вызваны триггерной точкой первой, локализованной в левой или правой мышце живота. Сходную двустороннюю боль в нижней части спины вызывает триггерная точка вторая в нижнем конце прямой мышцы живота. Б. Боль и болезненность могут появиться в области точки Макбурнея в результате активности триггерной точки в латеральном крае прямой мышцы живота. В. Дисминария может быть значительно интенсифицирована активностью триггерной точки, локализованной в нижней части прямой мышцы. К. Дисминария. Распределение боли, вызванной триггерной точкой, локализованной в пирамидальной мышце. Триггерные точки брюшных мышц заставляют страдать не только от отражённой боли, но и от индуцированных висцеральных расстройств. Симптомы поражения внутренних органов, вызванные миофасциальными триггерными точками, Нередко затрудняют диагностику. Болевые паттерны триггерных точек, локализованных в брюшных мышцах, особенно в косых. У разных больных отличаются боли, чем паттерны большинства других мышц. Односторонние триггерные точки часто вызывают боль с обеих сторон. При этом больные обычно жалуются на жжение в животе. переполнение, раздувание, опухание или газы. Косые мышцы живота. Смотри рисунок 294. Триггерные точки косых мышц живота имеют множество болевых паттернов, которые могут локализоваться в любом отделе живота. и распространяться книзу и кверху в грудную клетку. Активные триггерные точки верхней порции наружной косой мышцы живота, лежащие кпереди от ребер, вызывают изжогу. Смотри рисунок 294-й А. И другие симптомы, обычно характерные для грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Эти рёберные или подрёберные триггерные точки в брюшной мышце могут вызывать глубокую эпигастральную боль, иногда распространяющуюся в другие отделы живота. Триггерные точки, локализованные в одном из трёх мышечных слоёв нижнебокового отдела брюшной стенки, отражают боль в пах и яичко. и могут проецировать ее в другие области живота. Смотри рисунок 294-й В. При экспериментальном введении гипертонического раствора хлористого натрия в наружную косую мышцу живота возле верхней передней подвздошной ости подвздошной кости отраженная боль возникала в нижнем квадранте брюшной стенки, и по паховой связке спускалась к яичку. Активные триггерные точки, вызывающие боль вдоль верхнего края лобковой кости и в латеральной половине паховой связки, могут располагаться в нижних отделах внутренней косой мышцы живота или прямой мышцы живота. Эти триггерные точки могут Могут быть причины повышенной возбудимости детрузора и спазма сфинктера мочевого пузыря, что проявляется учащённым мочеиспусканием или задержкой мочи. У старших детей появляется недержание мочи. При пенетрации этих точек возникает отражённая боль в области мочевого пузыря. При активности триггерных точек, локализованных в нижних отделах брюшинных мышц, возможны хронические поносы. По нашим наблюдениям, эти точки располагаются в поверхностном слое мышечной стенки. Поперечная мышца живота. Активные триггерные точки поперечной мышцы живота Локализованные в местах прикрепления к ребрам отражают боль в виде пояса между передними реберными краями. Кнопка отрыжки. Так называют триггерную точку, которая является причиной отрыжки воздуха. Она может располагаться в любой брюшиной мышце или в пояснично-грудной фасции. Мы находили ее на уровне или нижнего угла 12-го ребра справа или слева. Смотри рисунок 294-й Б. При надавливании на нее у больного появлялась отрыжка. При выраженной активности эта триггерная точка вызывает спонтанную отрыжку и даже рвоту, представляющую собой нервную. Серьёзное послеоперационное осложнение. В литературе имеются сведения о возникновении рвоты у больных при дотрагивании до триггерной зоны в боку. Также сообщается о больных, у которых появлялась отрыжка при инъекции в триггерные точки, локализованные в брюшных мышцах. Прямая мышца живота. Смотри рисунок 295. Симптомы, обусловленные триггерными точками, расположенными в прямой мышце живота, вариабельны, но в большой степени зависят от уровня локализации триггерных точек. Верхний отдел прямой мышцы живота. Триггерные точки, расположенные на этом уровне, как справа, так и слева, отражают опоясывающую боль. Смотри рисунок 295-й А. Опоясывание только половины туловища более характерно для триггерных точек, локализованных в широчайшие мышцы спины. Ряд авторов описал и сжогу, переполнение желудка, несварение пищи и иногда тошноту и рвоту, связанные с пароксифоидными триггерными точками в верхнем отделе прямой мышцы живота. По нашим наблюдениям, тошнота и рвота более чисты при локализации этих триггерных точек слева. Эти же точки являются Могут отражать боль между рёберными краями грудной клетки. Инъекция гипертонического раствора хлорида натрия в прямую мышцу живота примерно на 2,5 см выше пупка вызывает кратковременную отражённую боль в том же квадранте живота и на той же стороне спины. Триггерная точка, локализованная в верхнем отделе левой прямой мышцы живота, может вызывать перикардиальную боль наряду с грудинной и грудными мышцами. И наконец, миофасциальные триггерные точки верхнего отдела прямой мышцы живота могут симулировать симптомы холецистита, гинекологических заболеваний и пептической язвы. околопупочный отдел прямой мышцы живота. При локализации миофасциальных триггерных точек в этой области нередко схваткообразные кишечные колики. Нередко у детей и особенно новорождённых беспокойство и крик связаны с околопупочными триггерными точками. И для снятия боли Бывает достаточно оросить кожу в животах ладогентом. Латеральные триггерные точки могут провоцировать диффузную боль в животе, усиливающуюся при движениях. Нижний отдел прямой мышцы живота. Инактивация триггерных точек, локализованных на середине расстояния между пупком и лобковым симфизом, может устранить дисминарею. Смотри рисунок 295-й В. Триггерные точки, расположенные в самых нижних отделах прямой мышцы живота, отражают боль билатерально в крестцово-подвздошной и поясничной области. Смотри рисунок 295-й А. Некоторые авторы указывали, что триггерная точка, проецирующаяся на точку Макбурнея, нередко симулирует острый аппендицит. Наиболее часто это бывает у больных при усталости, беспокойстве или перед менструацией. Другие исследователи указывали на возможность миофасциальной триггерной точки в точке Макбурнея, Отражать боль в правый нижний квадрант живота, через весь живот, в правый верхний квадрант. Эти триггерные точки, кроме того, иногда отражают боль в подвздошную ямку и половой член и симулируют почечную колику. Перимедальная мышца. Она отражает боль к средней линии. на всём протяжении между лобковым симфизом и пупком. Смотри рисунок 295 Г. Второе. Прикрепление мышц. На рисунке 296, 297 и 298. На рисунке 296 изображены прикрепления двух мышц боковой стенки живота. А. Наружная косая мышца живота. Б. Внутренняя косая мышца живота. На рисунке 297-м изображены прикрепления поперечной мышцы живота. На рисунке 298-м изображены прикрепление к прямой мышце живота. наружная косая мышца живота. волокна этой мышцы идут диагонально вниз и вперёд, переходя в апоневроз, который образует белую линию живота. И снизу прикрепляется к передней половине гребня подвздошной кости. Смотри рисунок 296-й А. Латерально и сверху наружная косая мышца живота прикрепляется к наружным поверхностям и нижним краям восьми нижних ребер. Три нижних из этих реберных прикреплений переплетаются с зубцами широчайшей мышцы спины, а пять верхних с передней зубчатой мышцей. хотя эти мышцы, судя по анатомическим руководствам, отделены друг от друга, при растечении наружной косой мышцы живота можно видеть, что они образуют неразрывный мышечный пласт. Внутренняя косая мышца живота. Направление волокон этой веероподобной мышцы меняется от вертикального сзади до горизонтального в самых каудальных отделах. Смотри рисунок 296-й Б. Латерально все ее волокна сходятся к наружной половине паховой связки, передним двум третям подвздошного гребня и нижнему отделу поясничного апоневроза. Сверху Почти вертикальные волокна прикрепляются к хрещам трёх или четырёх последних рёбер. Сверху и медиально диагональные волокна посредством переднего и заднего листков апоневроза прямой мышцы живота прикрепляются к белой линии. Медиально горизонтальные волокна, идущие от паховой связки, прикрепляется к лобковой кости, в общем, с поперечной мышцей живота сухожилие. Поперечная мышца живота. Волокна поперечной мышцы живота проходят почти горизонтально поперёк живота и прикрепляются спереди к белой линии живота через посредством листков апоневроза прямой мышцы живота. смотри рисунок 297-й, и клопковой кости. Латерально поперечная мышца живота прикрепляется к наружной третьей паховой связке, передним трем четвертям подвздошного гребня, пояснично-грудной фасции и внутренней поверхности хрящей последних шести ребер, где переплетаются с волокнами диафрагмы. Прямая мышца живота. Прямая мышца живота прикрепляется внизу вдоль гребня лобковой кости. Смотри рисунок 298. Вверху к хрящам 5, 6 и 7 ребер. Волокна мышцы обычно прерываются поперечными сухожильными вставками. Волокна мышцы обычно прерываются поперечными сухожильными вставками. Число их варьирует от 1 до 4. Брюшная часть большой грудной мышцы может покрывать верхний отдел прямой мышцы живота, что может представлять сложности в локализации миофасциальных триггерных точек на этом участке. Пирамидальная мышца Эта вариабельная мышца снизу прикрепляется к лобковому симфизу, сверху к белой линии живота, до половины расстояния между пупком и лобковым симфизом. Она лежит в переднем листке апоневроза прямой мышцы живота. По данным различных исследователей, пирамидальная мышца отсутствует в 3,3-х, 25% наблюдений, причем односторонняя агенезия встречается чаще. Третье. Иннервация. Обе косые и поперечные мышцы живота иннервируются ветвями с 8 по 12 межреберных и подвздошно-подчревного нервов, а также с подвздошно-паховым нервом. Сегментарная иннервация осуществляется из грудных спиномозговых сегментов с 8 по 12. Поперечная мышца живота получает добавочную иннервацию за счёт седьмого межрёберного нерва. Прямая мышца живота иннервируется с седьмого по 12-й межрёберными нервами, отходящими от соответствующих им спинальных. Перимедальная мышца иннервируется ветвью 12-го грудного нерва. 4. Действие. Мышцы боковой брюшной стенки. Косые мышцы живота. Действуют следующим образом. Первое. При двустороннем сокращении повышают внутрибрюшное давление при мучи испускании, дефекации, рвоте, родах и форсированном выдохе. Второе. Сгибают позвоночник. Третье. При одностороннем сокращении и сгибают позвоночник в свою сторону. Четвертое. Участвуют в ротации туловища. Наружная косая мышца живота ротирует и псилатеральное плечо вперед. Большинство волокон внутренней косой мышцы живота ротируют его назад. Поперечная мышца живота повышает внутрибрюшное давление. При боковых наклонах туловища внутренняя косая мышца живота активизируется больше наружной косой мышцы живота. Брюшные мышцы помогают изгонять кровь из вен живота к сердцу. Расслабление брюшной стенки на вдохе повышает приток крови в брюшные вены из нижних конечностей У всех спортсменов выявлена большая активность косых мышц, чем прямой мышцы живота. Последние наиболее активно при подаче мяча в теннисе. Прямая мышца живота. Эта мышца является основной при сгибании туловища, особенно поясничного отдела. Она также стягивает переднюю брюшную стенку, повышая внутрибрюшное давление. Брюшные мышцы более активны при ходьбе в гору, нежели по ровной земле. Пирамидальная мышца. Её функция заключается в напряжении белой линии живота. 5. Миотатическая единица. Синергистами четырёх брюшных мышц в повышении внутрибрюшного давления служат квадратная мышца поясницы и диафрагма. Для сильной ротации и сгибания позвоночника наружная косая мышца живота сокращается совместно с нижней передней зубчатой мышцей. и вертикальными рёберными волокнами широчайшей мышцы спины, с которыми она переплетается и создаёт непрерывную линию натяжения. При боковых наклонах вертикальные волокна косых мышц служат синергистами с вертикальными пучками квадратной мышцы поясницы и подвздошно-рёберной мышцы. Во время сгибания, разгибания прямая мышца живота осуществляет функцию антагониста околопозвоночных мышц, особенно длиннейшей мышцы груди, и функцию синергиста запирательной мышцы при согнутом пояснично-крестцовом отделе позвоночника. При ротации наружная косая мышца живота сокращается синергично. с самыми глубокими околопозвоночными мышцами той же стороны и с контрлатеральными нижней задней зубчатой мышцей и внутренней косой мышцей живота. Шестое. Симптомы. Миофасциальные триггерные точки брюшинных мышц могут имитировать висцеральные заболевания. И наоборот, заболевания внутренних органов могут активировать миофасциальные триггерные точки, которые способны зафиксировать боль и другие симптомы на долгое время. Хотя пациент уже выздоровел от основного заболевания, Симптомы, вызванные миофасциальными триггерными точками, локализованными в брюшных мышцах. Мельник выявил относительную частоту серьёзных симптомов, обусловленных активностью триггерных зон в брюшных мышцах среди 56 больных. Смотри таблицу вторую. Таблица вторая. Частота серьёзных симптомов среди 56 больных с абдоминальными триггерными точками. Симптомы: боль. Количество больных: 40. Частота симптомов: 71%. Симптомы: вздутие и напряжение живота. Количество больных: 14. Частота симптома: 25%. Симптом изжога. Количество больных 6. Частота симптомов 11%. Симптом рвота. Количество больных 6. Частота симптомов 11%. Симптом понос. Количество больных 2. частота симптомов 4%. Примечание к таблице. Общее количество больных и проценты превышает соответственно 56 человек и 100%, поскольку некоторые больные имели более одного симптома. Олонк различал заболевания внутренних органов. и синдром передней брюшной стенки. При этом синдроме боль должна зависеть от движений, но не связана с приёмом пищи и её перевариванием. При тщательном расспросе некоторые из его больных локализовали боль в передней брюшной стенке. Активные триггерные точки затрудняют сокращение брюшных мышц. Так что больной не может втянуть живот. При этом необходима дифференциальная диагностика со сцитом. Следует подчеркнуть, что висцеральные боли в животе могут исчезнуть после инъекции раствора анестетика в зону отражённых болей, чем бы они ни были вызваны. Симптомы обусловленные триггерными точками, локализованными не в брюшных мышцах. Боли в эпигастрии, симулирующие язву двенадцатиперстной кишки, могут исходить из фиброзных узелков, триггерных точек в передней зубчатой мышце и успешно устраняться пальцевым давлением. иногда боли в верхнем квадранте живота, могут быть проявлением синдрома Трейдса при поражении межреберных хрящей, представленного также как заболевание мечевидно-грудинного сустава, или как патологическая подвижность нижних межреберных соединений. Вариантом этого заболевания служит синдром скользящего ребра, и рибтип синдром. В его диагностике помощь оказывает заведение пальцев под рёберный край и подтягивание рёбер кпереди, что демонстрирует их патологическую подвижность и вызывает боль. Если локальная инъекция анестетика не приносит облегчения, то в ряде случаев приходится удалять сверхподвижное ребро хирургическим методом. Боли в животе, в частности в нижнем квадранте, могут быть обусловлены активностью триггерных точек в околопозвоночных мышцах. Смотри главу 48. Желудочно-кишечная боль и спазмы Иногда вызываются триггерными точками, локализованными в обеих мышцах выпрямляющих позвоночник. Орвото и отрыжка возникают при активности триггерных точек, находящихся в околопозвоночных мышцах на верхнегрудном уровне. Имеются сообщения о болях в животе, вызванных отдалёнными триггерными точками. локализованными в толще кожи. Мышечные спазмы, болезненность и боли в животе могут отражаться от триггерными точками, находящимися в стенке влагалища на расстоянии 2,5-3,8 см от входа. Расстройства мочеиспускания Иногда возникает в результате активности триггерных точек, локализованных в коже и мышцах нижнего отдела брюшной стенки. Инъекция анестетика в старый рубец после апендектомии устраняла нарушение мочеиспускания и увеличивала емкость мочевого пузыря с 240 до 420 мл. В результате анестетика в старый рубец Подобные симптомы, обусловленные активностью триггерных точек, локализованных в коже вблизи точки Макбурнея, исчезали по меньшей мере на 8 месяцев после инъекции раствора новокаина в триггерные точки. Боли из триггерных точек верхнего отдела приводящих мышц бедра могут отражаться в пах и нижний квадрант живота. Дифференциальный диагноз. Список неоабдоминальных заболеваний, которые могут вызывать абдоминальные симптомы, включает недостаточность коронарных артерий, нижнедолевую пневмонию с плевритом, герпес зостер, разрыв межпозвоночного диска в верхнепоясничном отделе с давлением нервного корешка. и диабетический ацидоз. Активные триггерные точки в латеральном крае прямой мышцы живота индуцируют периодическую боль в точке Макбурнее и подвздошной ямке, симулируя картину острого аппендицита с выраженной локальной болезненностью и ригидностью мышц. Хирурги, незнакомые с миофациальной болью, нередко приходят в недоумение, обнаруживая несоответствие между яркой симптоматикой острого аппендицита и незначительными изменениями в червеобразном отростке. Частота удаления неизменённого червеобразного отростка достигает 40%. Можно предполагать, что у многих из 22,4% этих оперированных больных, получивших частичное облегчение, и у большинства из тех 8,2%, боли у которых сохранились после операции, их причиной служили миофасциальные триггерные точки. При болях в животе обусловленных миофасциальными триггерными точками в прямой мышце живота. В ней пальпируется болезненное утолщение. В то время как при остром аппендиците определяется ригидность всех мышечных слоёв передней брюшной стенки. В диагностике помогают также лабораторные исследования и симптомы специфичные для аппендицита. Необычной причиной сильных болей в животе служит гематома в прямой мышце живота. Мюррей приводит три таких наблюдения на 55.900 беременных. И у всех трёх при приступе болей появлялся тяжёлый кашель. Сама-то висцеральные проявления В литературе приведены сведения о том, что триггерные точки, локализованные в мышцах живота, могут вызывать понос, рвоту, колики, дисменорею, боли в мочевом пузыре, сопровождающиеся спазмом сфинктера и остаточной мочой. Причём последние явления были причиной проведения безуспешных лечебных мероприятий. бужирование у ретри и у ретротомия. Примерами соматовегетативных эффектов могут служить кашель, отрыжка и икота. Кашлевая триггерная точка находится в грудинной порции грудина ключично-сосцевидной мышцы. Смотри главу 7. О кнопке отрыжки также говорилось выше. Смотри рисунок 294-й Б. Приступ икоты может развиться при поднимании небного язычка шпателем. Такая увулярная симуляция наблюдалась и под общим наркозом. Однако остается неясным, располагается ли точка раздражения, возможно, триггерная точка, вызывающая икоту в мышечной ткани, или слизистой оболочки язычка. При экспериментальном введении 6%-ного раствора хлористованатрия в неизменённую прямую мышцу живота возникала боль, неотличимая от кишечной колики. Weis и Девис Снимали боль, отраженную в брюшную стенку из пораженного органа, вводя растворного каина в болевой паттерн подкожно, а не в мышцу. Они сообщили о трех больных с острым холециститом. У одного боль локализовалась в подложечной области, у двух в правом верхнем квадранте живота. Подкожное введение 12, 30 мл 2%-ного раствора новокаина в зону отражённой боли. Снимало симптоматику на срок от 30 минут до нескольких часов. Ещё двое больных: один с острым, другой с хроническим аппендицитом. Отмечали боль и болезненность в правой подвздошной области. После подкожного введения в болезненную зону 2%-ного раствора новокаина получено временное исчезновение болей в животе в обоих случаях. Подобное явление наблюдалось и у больных с нефролитиазом, с альпингитом и карциномой пищевода. Эти наблюдения проливают цвет на механизм отражения боли. Он может быть основан на теории, что нервные стимулы, поступающие из больного органа в центральную нервную систему, изменяют нервную проводимость, ослабляя нормальное поступление импульсов из зоны отражённой боли. Местная анестезия уменьшает поступление афферентных импульсов Таким образом, устраняя их восприятие как боль. В эксперименте было установлено, что раздражение кожи живота вызывает повышение моторики желудка. Это указывает на возможность соматического влияния на появление язвенной боли, зависящей как от моторики, так и от желудочной кислотности. Вестсоросоматические проявления. Хорошо известно явление ригидности брюшных мышц в ответ на воспаление червеобразного отростка. Боль при язве двенадцатиперстной кишки, ранее снимавшаяся медикаментозными средствами, позднее всё более нарастает и устраняется лишь после обнаружения и инактивации миофасциальных триггерных точек. То есть, если сначала боли вызывались только язвой, то потом они нарастали в связи с активностью миофасциальных триггерных точек. У здоровых людей раздувание селезёночного угла поперечной ободочной кишки воздухом вызывало боль и радиирующую в верхний отдел живота. У больных с воспалением кишки этот прием вызывал отражение боли также в перикардиальную область, левое плечо, шею и руку. Седьмое. Активация триггерных точек. Абдоминальные триггерные точки обычно развиваются в мышцах подверженных острому или хроническому перерастяжению или в мышцах, находящихся в зоне боли, отражённых от внутренних органов. В общем, эти триггерные точки могут развиться в ответ на заболевание внутренних органов, прямую травму, механический, токсический или эмоциональный стресс. Триггерные точки Склонны появляться вблизи брюшных рубцов после аппендэктомии и гистерэктомии. Первичными провоцирующими моментами могут быть сильное растяжение мышц рана-расширителя и ишемия. Наблюдались также и кожные триггерные точки, локализованные в рубце. Поэтому для предотвращения развития триггерных точек Целесообразно перед ушиванием раны инфильтрировать её края раствором новокаина. Из стрессовых ситуаций, вызывающих активацию триггерных точек, локализованных в брюшных мышцах, следует указать общую усталость, перетренировку брюшных мышц, эмоциональное перенапряжение, простуду. вирусную инфекцию, напряжение при дефекации, неудобную позу сидения в согнутом положении в течение продолжительного времени. Дополнительными причинами являются укорочение ноги и гемиатрофия таза. Наружная косая мышца живота подвержена перерастяжению при сидении в неудобной позе боком, а также у спортсменов при метании диска. Восьмое. Обследование больного. Некоторые авторы указывают на диагностическую ценность напряжения брюшных мышц при обследовании, что позволяет отличить миофасциальную боль от висцеральной. При выполнении теста по лонгу на чувствительную область надавливают для вызывания стабильной боли. Когда лежащий на спине больной слегка приподнимает ноги, то напряженные мышцы отделяют пальцы врача от брюшины. При этом мышцы испытывают усиление давления со стороны пальцев. Если боль нарастает, то это указывает на её мышечное происхождение. Если она ослабевает, то можно говорить о её висцеральном генезе. В целью натяжения брюшных мышц больного можно обследовать в положении начала вставания со стула. Можно попросить лежащего больного приподнять ноги и голову. или просто напрячь брюшной пресс. При поражении прямой мышцы живота болезненное утолщение располагается в пределах одного сегмента. При этом активность миофасциальной точки явно ограничивает сокращение прилежащих сегментов, чтобы уменьшить натяжение поражённых волокон. В результате общая длина мышцы даже увеличивается. Прямая мышца живота не имеет других мышц, которые за счет усиленного сокращения могли бы уменьшить нагрузку на нее. Когда больного с поражением прямых мышц живота просят сделать глубокий вдох, то у него появляется парадоксальное дыхание. Смотри главу 20-ю. Опаясывающая боль, отражённая из триггерных точек, локализованных в верхнем отделе прямой мышцы живота, обычно усиливается при попытке глубоко вдохнуть, особенно если выражен поясничный лордоз. Боли в спине, индуцированные параспинальными триггерными точками, как правило, не изменяются при дыхательных движениях. 9. Исследование триггерных точек. Для выявления миофасциальных триггерных точек, лежащих на спине больной, должен глубоко дышать животом, чтобы пассивно растянуть прямую мышцу живота и повысить её чувствительность к пальпации. Лучшее условие для обследования косых мышц создаются в положении больного на здоровом боку. Наружная косая мышца живота. Активные точки в наружной косой мышце живота находятся вдоль нижнего рёберного края грудной клетки и вдоль линии, где эта мышца прикрепляется к подвздошному гребню. Авторы данной книги Часто находили миофасциальные триггерные точки в поверхностно-пальпируемых волокнах, которые протягиваются между вершиной 12-го ребра и крылом подвздошной кости. После поверхностной пальпации живота больного просят согнуть бедра для расслабления брюшных мышц, что дает возможность захватить наружную косую мышцу живота и, внутреннюю косую мышцу живота и поперечную мышцу живота в складку, как показано на рисунке трехсотом А. На рисунке трехсотом изображена инъекция в наружную косую стенку живота. Пунктирной линией отмечена верхняя граница лобковой кости. При попадании наиболее болезненного участка мышцы между пальцами отмечается выраженный локальный судорожный ответ. Внутренняя косая мышца живота. Описанные фиброзные узелки подразумевают триггерные точки во внутренней косой мышце живота. располагается вдоль внутренних краёв верхушек шести нижних рёбер, а также вблизи лобковой кости. По нашим наблюдениям, чтобы их найти, врач должен надавливать на верхний край лобковой туги. Эти триггерные точки ощущаются в виде мелких пуговиц или коротких лент. Прямая мышца живота. Активные триггерные точки в этой мышце обычно расположены в углу между рёберной дугой и мечевидным отростком грудины или между последним и пупком. Кроме того, они могут быть найдены в средней или нижней порциях прямой мышцы живота, наиболее часто вдоль её латерального края. и у места её прикрепления к лобковой кости. 10. Сдавление. Передняя ветвь спинального нерва может ущемляться в прямой мышце живота или апоневрозе, что вызывает боль внизу живота и в области таза. стимулируя гинекологические заболевания. Для диагностики такого явления вводили новокаин, блокируя нерв. Если инъекция анестетика приносила облегчение, то производилась полная блокада нерва инъекцией 0,5 мл 6%-ного водного раствора фенола. Другие авторы вводили 5,7%-ный раствор фенола в латеральный край прямой мышцы живота. При сдавлении нерва, обусловленным активностью миофасциальных триггерных точек в волокнах прямой мышцы живота, их инактивация 0,5%-ным раствором новокаина устраняла симптоматику. 11. Ассоциативные триггерные точки. Об абдоминальных болях, исходящих из миофасциальных триггерных точек, локализованных не в мышцах брюшной стенки, сообщалось в разделе 6. Триггерные точки, локализованные в нижнем латеральном квадранте брюшной стенки, Часто ассоциируется с активными триггерными точками в верхних отделах приводящих мышц бедра, которые могут отражать боль в живот. Двенадцатое. Растяжение и обезболивание. Рисунок 299. На рисунке 299-м Изображена процедура растяжения и обезболивания мышц живота. Такое лечение наиболее эффективно у детей при наличии активных триггерных точек в брюшных мышцах. У взрослых сначала надо инактивировать триггерные точки, локализованные в мышцах спины, которые отражают боль в животе. Для растяжения и обезболивания прямой мышцы живота, смотрите рисунок 299. Больной ложится на стол. Под его поясницу подкладывают валик. Руки расположены за головой. Ноги свисают со стола, под стопами табурет. Разница между уровнем стола и стула составляет примерно 60 см. больной прогибает спину и выпячивает живот, делая глубокий вдох. В это время произбудёт орошение кожи живота холодогентом параллельными рядами над поражёнными мышцами и зонами отражённых болей. По нашему мнению, орошение снизу вверх, как рекомендуют другие, менее эффективно. Ким орошение сверху вниз. Следует проводить орошение над обеими прямыми мышцами живота, которые, как правило, поражаются вместе. Для растяжения наружной косой мышцы живота больного укладывают на здоровый бок. Плечо отводит кзади к столу. При этом ротируется грудопоясничный отдел позвоночника, как при растяжении передней зубчатой мышцы. Смотри рисунок 275-й Б. Орошение кожи проводят в передне-заднем направлении, параллельно ходу мышечных волокон. За растяжением мышцы и орошением кожи следует наложение горячего компресса. Десминарею можно устранить орошением кожи холод агентом над болезненной областью живота. Орошение проводят параллельными рядами в течение 15-20 секунд. Следует избегать замораживания кожи во время переходя к орошению параллельно в ряда. При необходимости повторных сеансов орошения Больного обучают пользоваться баллоном с флюориметаном. Для эффективной компрессии миофасциальных триггерных точек необходимо достаточное напряжение мышцы. Наиболее успешно компрессия триггерных точек, расположенных вблизи лобковых костей. 13-й Инъекция и растяжение. На рисунке 300, 301 и 302. На рисунке 300 изображена инъекция в наружную косую стенку живота. Пунктирной линией на рисунке 300Б отмечена верхняя граница лобковой кости. На рисунке 301 Изображена инъекция в триггерную точку, локализованную по краю ребра в правой поперечной мышце. Игла направлена на нижний край ребра, но не под него. На рисунке 302 изображены инъекции в триггерные точки, локализованные в правой прямой мышце живота. Пунктирными линиями обозначены инъекции, Мечевидный отросток на рисунках А, В и Г. Паховая связка и лобковая кость на рисунке Б. Мильник сообщил о 34 пациентах с рефрактерными болями в подложечной области после излечения язвы желудка. После инактивации миофасциальных триггерных точек симптоматика язвы исчезла у 32-х. Они перешли на обычную диету и перестали принимать лекарства. Инактивация триггерных точек осуществлялась инъекциями навокаина 1-2 раза в неделю до снижения гиперчувствительности мышцы. Большинство абдоминальных триггерных точек Можно инъецировать иглой длиной 3,8 см, исключая особо точных людей. Иглу лучше вводить под кожу под острым углом, что облегчает ощущать её проникновение через слои брюшной стенки. При этом следует избегать попадания иглы в брюшную полость. Сразу после инъекции анестетика производит растяжение мышцы и орошение кожи над ней хлодоагентом, после чего накладывают горячий компресс. Боковые мышцы живота. При инъекции в триггерные точки, локализованные в той части наружной косой мышцы живота, которая покрывает рёбра, применяют такую же технику. как и при инъекции миофасциальных триггерных точек в зубчатых мышцах, стремясь избежать попадания иглы в плевральную полость. Инъекцию в триггерные точки, локализованные в косых мышцах живота, предпочтительно производить, захватив пальцами брюшную стенку во всю толщину. Смотри рисунок 300 А, Б и В. Триггерные точки выявляют при перекатывании мышц между пальцами. При этом определяют напряжённые участки, болезненность и получают локальный судорожный ответ. Участки локализации надлобковых триггерных точек ощущаются в виде мелких узелков или лент вместе с фиксацией мышц к краю лобковой кости. Смотри рисунок 300-й Б. Подведение иглы к триггерным точкам, расположенным в реберном крае прямой мышцы живота, требует особой осторожности. Смотри рисунок 301-й. Мышца переплетается с волокнами диафрагмы, под которой находится плевра. Иглу следует вводить так, чтобы ее кончик слегка касался реберного хряща. Прямая мышца живота. Об успешном снятии абдоминальных болей и инъекции в триггерной точке, локализованной в прямой мышце живота, сообщают много авторов. Однако результаты у всех разные. Если мельник укрепляет указывал на 91% успеха. То в подобной же группе больных Келли добился устранения симптомов лишь в 1/3 наблюдений. После инъекции в триггерные точки под рёберного отдела прямой мышцы живота, смотри рисунок 302 В. Обычно получают сильный судорожный ответ. так что больной подбрасывает ноги. Производя инъекцию в надлобковые триггерные точки, иглу направляют к кости. Смотри рисунок 302-й Б. Если же триггерные точки располагаются в пирамидальной мышце, то иглу направляют от лобковой кости близко к средней линии живота. 14. Корригирующие действия. Рисунки 303 и 304. На рисунке 303 изображён подъём таза в положении лёжа. Упражнение направлено на растяжение поясничных мышц и тренировку брюшного пресса. А. Исходное положение. Мышцы расслаблены. Одна рука лежит на тазе, другая на эпигастральной области. Показана пунктирной линией. Б. Первое движение. Мышцы живота сокращаются, выравнивая позвоночник и приближая лобковое сращение к плечевому отростку. Руки при этом сближаются. В. Второе движение. Подъём бёдер и таза при прямой спине. Руки касаются друг друга. После этого больной возвращается в исходную позицию А, расслабляет мышцы и совершает глубокие дыхательные движения с помощью диафрагмы. На рисунке 304 изображён переход из положения сидя в положении лёжа. И из положения лёжа в положение сидя. А. При переходе из положения сидя в положение лёжа ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах, и ступни фиксированы. Б. Сгибание туловища из положения лёжа. Больной поднимает голову, затем плечевой пояс и наконец отрывает лопатки от пола. при этом не сгибаясь в пояснице. В. Переход из положения лежа в положение сидя. Для увеличения усилия необходимо для выполнения упражнения руки сначала держать на бедрах, затем на животе, затем на груди и, наконец, за головой. Упражнение выполняется только при отсутствии боли. заболевания внутренних органов и другие причинные факторы. Миофациальная триггерная активность может существовать долгое время после окончания висцерального заболевания. Однако, если оно ещё не закончилось, например, язвенная болезнь, опухоль, глистная инвазия. Устранение только активности миофациальных триггерных точек приносит лишь временное или частичное облегчение. Для полного выздоровления необходимо устранение причинного фактора. Тем не менее, необходимо устранить различные вредные воздействия на поражённую мышцу. Больной должен отдыхать в кресле с подложенным под поясницу валиком, откинувшись на спинку. При этом увеличивается поясничный лордоз. Грудная клетка приподнимается, слегка растягивая продольно расположенные мышечные волокна брюшной стенки. Для улучшения гемоциркуляции в мышцах следует отказаться от ношения тугого пояса. Упражнения. Брюшное дыхание, смотри главу 20-ю. наиболее полезна для растяжения косых мышц живота. При поднимании таза. Смотри рисунок 303. Это упражнение нежно, но достаточно эффективно тренирует прямую мышцу живота. Лежащий на спине больной одну руку кладет на область лобка, другую на область мечевидного отростка грудины. Колени согнуты. Больной давит поясницей на пол. При этом таз поворачивается и руки сходятся. Смотри рисунок 303-й В. Затем он приподнимает ягодицы, сгибает поясницу. Смотри рисунок 303-й В. Перекатываясь на спине, больной возвращается в исходное положение, расслабляется и расслабляется. и глубоко дышит животом. Это упражнение можно делать стоя, прислонившись спиной к стене. Упражнение сесть-лечь, смотря рисунок 304, предусматривает напряжение удлинённой прямой мышцы живота, а не укороченной. Сначала больной занимает положение сидя. и затем медленно и плавно опускается на спину. Смотри рисунок 304-й А. Паузы между фазами упражнения должны быть достаточно долгими. Больной делает несколько глубоких вдохов и выдохов и расслабляет мышцы. Это упражнение выполняется ежедневно с увеличением количества опусканий до 10. После чего переходят к упражнению, изображённому на рисунке 304Б. Оно заключается в приподнимании туловища от пола. Когда больной доводит число приподниманий до 10 за один раз, он переходит к следующей фазе упражнения вставанию в сидячее положение. смотря рисунок 304-й В. Смех. Это сильное изометрическое упражнение для всех брюшных мышц и приятное лекарство. Другие действия. Больного надо научить выполнять ишемическую компрессию миофасциальных триггерных точек. лёжа в горячей ванне, он находит болезненную точку, выпячивает живот и давит на неё пальцем до тех пор, пока не исчезнет болезненность. А затем также инактивирует и другие триггерные точки. Такое лечение особенно показано в периодах между менструациями при дисменорее. может оказаться полезным и перекатывание кожи. Смотри панникулёз в главе 3 над поражёнными брюшными мышцами в горячей ванне. Конец книги. Содержание второго тома. Часть первая. Глава пятая. Указатель мышц головы и шеи, а также болей, отраженных от них в эти же части тела. Третья дорожка третьей кассеты. Глава шестая. Трапециевидная мышца. Вешалка для пальто. Четвертая дорожка третьей кассеты. третьей кассеты. Глава 7. Грудино-ключично-сосцевидная мышца. Удивительный комплекс. Первая дорожка четвёртой кассеты. Глава 8. Жевательная мышца. Вторая дорожка четвёртой кассеты. Глава 9. Височная мышца. боль в височной области и боль зубов верхней челюсти. Вторая дорожка четвёртой кассеты. Глава 10. Медиальная внутренняя крыловидная мышца. Боль во рту. Третья дорожка четвёртой кассеты. Глава 11. Латеральная наружная крыловидная мышца. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Третья дорожка четвертой кассеты. Глава двенадцатая. Двубрюшная мышца. Псевдогрудиноключично-сосцевидная боль. Четвертая дорожка четвертой кассеты. Глава тринадцатая. Кожные мышцы, мышцы лица. выражение лица. Четвёртая дорожка, четвёртой кассеты. Глава 14. Кожные мышцы, затылочно-лобная мышца, мышца напрягающая скальп. Четвёртая дорожка, четвёртой кассеты. Глава 15. Эреминные мышцы головы и шеи. Внутричелюстная боль. Первая дорожка пятой кассеты. Глава шестнадцатая. Глубокие мышцы задней области шеи. Полуостистая мышца головы. Полуостистая мышца шеи. Многораздельная мышца. Боль в шее. Первая дорожка пятой кассеты. Глава семнадцатая. Подзатылочные мышцы. большая и малая задние прямые мышцы головы, верхняя и нижняя косые мышцы головы, призрачные головные боли. Вторая дорожка пятой кассеты. Часть вторая. Глава 18. Мышцы и миофасциальные боли верхней части спины. Области плечевого сустава и плеча. Вторая дорожка пятой кассеты. Глава девятнадцатая. Мышца, поднимающая лопатку. Скованная шея. Вторая дорожка пятой кассеты. Глава двадцатая. Лестничные мышцы. Сдавливающие мышцы. Третья дорожка пятой кассеты. пятой кассеты. Глава двадцать первая, надостная мышца, имитатор субдельтовидного бурсита, четвертая дорожка пятой кассеты. Глава двадцать вторая, подостная мышца, боль в плечевом суставе, четвертая дорожка пятой кассеты. Глава двадцать третья. Малая круглая мышца. Болевая зона размером с серебряный доллар. Первая дорожка шестой кассеты. Глава двадцать четвертая. Широчайшая мышца спины. Злокачественная боль спины на уровне средних отделов грудной клетки. Первая дорожка шестой кассеты. Глава двадцать пятая. Большая круглая мышца. Двойник широчайшей мышцы спины. Первая дорожка шестой кассеты. Глава двадцать шестая. Подлопаточная мышца. Замороженное плечо. Первая дорожка шестой кассеты. Глава двадцать седьмая. Большая и малая ромбовидные мышцы. Поверхностная боль в спине и сутулость. Вторая дорожка шестой кассеты. Глава двадцать восьмая. Дельтовидная мышца. Вторая дорожка шестой кассеты. Глава двадцать девятая. Клювовидно-плечевая мышца. Игра в прятки. третья дорожка шестой кассеты Глава 30 Двуглавая мышца плеча Двигатель трёх суставов третья дорожка шестой кассеты Глава 31 Плечевая мышца сгибатель локтевого сустава четвёртая дорожка шестой кассеты Глава 32. Трехглавая мышца плеча, локтевая мышца. Трехглавый монстр.